Глава 14. Трое нападавших непроизвольно отпрянули, но уже в следующий миг поняли, что на выручку их жертве пришел только один человек, а стало быть, им нет никакого резона пускаться на утек. Обступив Мэтью полукругом, они держались вне пределов досягаемости его кинжала, но вовсе не помышляли о том, чтобы отказаться от своих намерений. Разбойники внимательно следили за каждым движением Мэтью, прикидывая, как им лучше действовать в неожиданно изменившихся обстоятельствах. Теперь им приходилось иметь дело с двумя противниками. Грабители знали обоих молодых людей, потому что провели с ними несколько дней под одной крышей и прекрасно понимали, что и те, скорее всего, узнали, кто на них напал. Сумерки не были достаточно надежным прикрытием. Для того, чтобы узнать знакомого человека, не обязательно всматриваться в черты его лица. Впрочем, опасность быть раскрытыми отнюдь не обескуражила разбойников. Говорил же я вам, что этот тип наверняка отирается где-нибудь поблизости, проворчал Поэр, переглянувшись со своими приятелями. Ну да ладно. Одним покойником больше. Одним меньше. Невелика разница. Мэтью, в свою очередь, не спускал глаз с разбойников и держал кинжал на готове. Толстенное дерево надежно защищало его и Сиарана со спины, не давая возможности подкрасться к ним сзади. Всякий раз, когда кто-то из нападавших пытался зайти со стороны, Мэтью скользил вокруг дерева, все время держась лицом к противнику. Однако грабители имели явное преимущество. Их было трое против двоих паломников, один из которых, охромевший, насмерть перепуганный и безоружный, едва ли мог оказать серьезное сопротивление. Однако Сиаран, вжавшись спиной в ствол бука, судорожно сжимал в руках суковатую палку и, судя по всему, готов был отчаянно драться, спасая свою незадавшуюся жизнь». Губы Мэтью скривились в невеселой усмешке. Сейчас он мог только порадоваться тому, что Серан так неистово пытается отодвинуть свой смертный час. Прижимаясь щекой к шершавой коре, Серан прошептал, «Не стоило тебе меня догонять!» «Разве я не поклялся следовать за тобой повсюду до самого конца? Я верен своему слову, и уж во всяком случае...» Эту клятву исполню во что бы то ни стало. Оставив меня в покое, ты избежал бы смерти. А теперь мы погибнем вместе. Вот и все, чего ты добился. Мы пока еще живы. А если ты считаешь, что мне не надо было следовать за тобой, то почему же сам звал меня на помощь?» Серан растерянно молчал, не зная, что и ответить. «Слишком уж мы с тобой привыкли друг к другу». — продолжал Мэтью. — Думаю, ты позвал меня, потому что знал. Я никому не позволю посягать на твою жизнь. Между тем разбойники, видимо, решили сменить тактику. Они собрались вместе и, склонив друг к другу головы, принялись совещаться, при этом ни на миг не упуская Серана и Мэтью из виду. — Сейчас они набросятся на нас, — едва ворочая языком, словно жизнь уже покидала его пробормотал Сеарон. «Нет», — возразил Мэтью, «они дождутся, когда совсем стемнеет». Грабители нападать не торопились и ни словом, ни жестом не выдавали своих намерений, а просто ждали спокойно и терпеливо, как умеет ждать кот возле мышиной норы. Они растянулись цепью на равном расстоянии один от другого, держась в тени на самом краю поляны, так чтобы те, кого они наметили в жертвы, видели их смутные очертания и знали, что нападение может последовать в любой миг. Разбойники надеялись, что страх заставит путников потерять голову, и не без основания полагали, что время работает на них. «Я больше не вынесу», — с дрожью в голосе прошептал Сиаран. «Лучше уж умереть сразу. Это легко устроить» процедил сквозь зубы Мэтью. «Сними шеи крест, и ты мигом избавишься ото всех тревог». Тем временем становилось все темнее и темнее. Серен и Мэтью до боли в глазах всматривались в сумрак, нервы их были напряжены до предела. Грабители не сомневались, что кто-нибудь из двоих, скорее всего, конечно, Серен, ибо он и так уже наполовину сломлен, очень скоро окончательно впадет в панику, И его можно будет взять голыми руками». Близилась развязка. Брат Катфаэль ехал по лесной тропе и находился примерно в полумиле от того места, где Серан подвергся нападению, когда где-то впереди раздался громкий душераздирающий крик. Несмотря на то, что в тишине леса, при полном безветрии, когда даже листья не шелестят, звуки разносились далеко, Слов на таком расстоянии было не разобрать, однако монах безошибочно определил, что кричит человек, охваченный смертельным ужасом, и, при шпоре в коня, помчался на звук. Больше всего он боялся, что уже опоздал, и в его ушах прозвучал предсмертный вопль. Вполне возможно, именно сейчас долгое, терпеливое, неустанное преследование пришло к завершению, а он, Катфаэль так и не успел помешать Мэтью сделать то, ради чего тот прошагал половину Англии. Ведь Мэтью наверняка догнал Сеарона и настиг его не где-нибудь, а в лесной глуши, где тот, уставший от тяжкого покаяния и уверенный в том, что никто его не увидит, мог дать себе поблажку. Недаром ведь Сеарон как-то признался, что не настолько ненавидит себя, чтобы терпеть муки понапрасну. Если он, по малодушию, позволил себе снять крест или надеть башмаки, и это увидел Мэтью, не приведи Господи!» Из лесу вновь донесся какой-то шум. Он был заглушен стуком копытка Тфаэлева коня, но все же монах почувствовал, что в чаще справа от тропы что-то происходит. Он придержал скакуна и прислушался. Кто-то стремительно так что трещали ломавшиеся ветки, продирался сквозь кусты. Затем послышалось несколько злобных восклицаний, которые перекрыл решительный властный голос. В нем звучал вызов. Похоже, поблизости намечалась схватка, причем противников, судя по голосам, было больше, чем двое. Катфаэль спешился и, ведя под устцы коня, торопливо зашагал вперед в том направлении, откуда донесся шум хью наверняка выехал сразу же как только получил послание размышлял монах уж кто кто а он мешкать не станет ежели видит что дело не шуточное. должно быть он поскакал кратчайшим путем через западный мост и по юго-западной дороге а коли так то уже выехал на эту тропу примерно в двух милях отсюда значит сейчас хью осталось проехать немногим более мили и скоро он будет здесь. Надо оставить ему знак. Катфаэль привязал свою лошадь на обочине тропы в расчете на то, что Хью сразу поймет, монах где-то здесь, и ежели полез в самую глухомань, то явно неспроста. Сейчас из леса не доносилось ни звука. Катфаэль сошел с тропы и, стараясь производить как можно меньше шума, стал пробираться через густой подлесок туда, где недавно раздавались крики, а теперь воцарилась подозрительная тишина. Чутье подсказывало ему направление. Вскоре он приметил впереди пробивавшийся между ветвями слабый закатный свет, и перед ним показалась прогалина. И тут, между монахом и поляной, заслонив на мгновение свет, Бесшумно промелькнул силуэт высокого худощавого человека. Катфаэль выждал несколько мгновений, а затем осторожно прокрался вперед и, напряженно всматриваясь, затаился на самом краю поляны. В центре прогалины высился огромный бук с пышной раскидистой кроной. Два человека. Два, а не один, стояли, прижавшись спинами к его могучему стволу и один из них держал наготове холодно поблескивавший обнаженный кинжал. Эти двое явно опасались за свою жизнь, и, конечно же, смертельная угроза для них не могла исходить от одного человека. Вглядевшись в полумрак, Катфаэль, как и ожидал, заметил за кромкой окружавших поляну кустов тень, затем вторую, третью, и так там в омгле затаились трое. Надо полагать, они задумали недоброе дело и, скорее всего, вооружены. Трое. А ведь как раз троим ловкачам удалось скрыться от облавы и удрать в сторону долгого леса. Неужто это они никак не уймутся? Мало им мошенничества, так уже и за разбой принялись. Некоторое время Катфаэль колебался, не зная, как поступить то ли потихоньку вернуться на тропу и подождать Хью, а вось тот скоро придет, то ли попробовать предпринять что-нибудь в одиночку. На худой конец можно спугнуть или отвлечь разбойников, а там, глядишь, и подмога поспеет. Поразмыслив, монах решил было вернуться к тропе, сесть на коня, и верхом с шумом и криками проломиться сквозь кусты на прогалину, чтобы разбойникам показалось, будто по лесу скачет целый отряд. Но неожиданный поворот событий не позволил ему осуществить задуманное. Один из грабителей неожиданно выскочил из-за кустов и с устрашающим криком бросился к дереву. Снова сверкнула сталь. Тот, кого этот негодяй наметил в жертвы, не собирался сдаваться без боя, Он слегка подался вперед, чтобы отразить нападение, и тут Катфаэль узнал его. Это был Мэтью. Разбойник, однако, не вступил в схватку, а стремительно отскочил в сторону. Скорее всего, нападение было уловкой, рассчитанной на то, чтобы отвлечь внимание вооруженного, а потому более опасного противника. Стоило Мэтью рвануться навстречу врагу, как двое других грабителей, стремглав, вылетев на поляну, накинулись на Сеарана. Тот истошно завопил. Мэтью бросился ему на выручку, вслепуя полосую клинком темноту. Схватив Сеарана за ворот, он отбросил его назад к дереву и прикрыл своим телом. Казалось, что от ужаса Сеаран лишился чувств. Обмякнув, он сполз к подножию могучего бука, тогда как Мэтью, размахивая кинжалом, бесстрашно преграждал дорогу врагам. На какой-то миг Катфаэля столбенел. Он никак не ожидал, что Мэтью будет так ожесточенно сражаться за жизнь Сиарана. Но времени удивляться и недоумевать не было, ибо дело принимало дурной оборот. Поняв, что их уловки ни к чему не приводят, разбойники перешли в открытое нападение. Котфаэль набрал побольше воздуха и закричал, что было мочи. «Эй, стража! Вперед! Взять их! Вяжите всех троих! Это те, кого мы ищем!» Кричал он так громко и яростно, что, хотя и услышал в лесу ответные возгласы, принял их за эхо, не обратив внимания на то, откуда они доносятся. Между тем громкие восклицания донеслись как со стороны тропы, Так из противоположного направления, с севера, у монаха промелькнула потаённая надежда, что он услышан и скоро поспеет помощь, но в этот миг рядом с ним никого не было, и он очертя голову на свой страх и риск ринулся в бой. Катфаэль давным-давно отрекся от оружия, но что с того, если поясница у него порой побаливала, то кулаки оставались увесистыми и крепкими. Подскочив к сцепившимся противникам, Катфаэль схватил одного из разбойников за шиворот и рывком закрутил болтавшийся на спине капюшон. Грабитель, только что исторгавший площадную брань, захрипел и, задыхаясь, схватился за горло. Разбойники были обескуражены не столько внезапным нападением Катфаэля, сколько поднятым им шумом. Двое вскочили на ноги и принялись растерянно озираться по сторонам, пытаясь сообразить, откуда им угрожает опасность. Грабитель, схваченный Катфаэлем за шиворот, извернулся словно угорь и, ударив слепую кинжалом, располосовал рукав выцветшей черной рясы. Катфаэль схватил противника за волосы и, навалившись всем весом, сбил его с ног и вдавил лицом в землю. В этот миг он ликовал. Пусть такое и не пристало смиренному бенедиктинскому брату, но сейчас в его жилах бурлила кровь крестоносца. Время для покаяния наступит потом. В пылу схватки Катфаэль едва расслышал глухой стук конских копыт, а когда над его головой зазвучал властный голос, решительно отдававший приказы, он не сразу понял, что происходит. Поляна, к тому времени почти полностью погрузившаяся во тьму, наполнилась движением. Это отвлекло монаха, и он ослабил хватку. Всего лишь на миг, но и того оказалось достаточно, чтобы Поэр, извернувшись в юном, оттолкнул монаха и откатился в сторону. Двое его приятелей уже пустились на утек, правда уйти далеко никому из них не удалось, покатившись по траве. Поэр натолкнулся на чье-то съежившееся тело и случайно нащупал шнурок, на котором болталась какая-то побрякушка, возможно, ценная. Грабитель ухватился за свою находку и дернул изо всех сил. Уж если уносить ноги, то хоть с какой-то добычей. Раздался дикий крик отчаяния и боли. Шнурок лопнул, а Поэр, вскочив на ноги, бросился на утек, ловко увернулся от попытавшегося схватить его всадника и нырнул в кусты. Котфаэль приподнялся и огляделся по сторонам. На поляне толпились какие-то люди, но лиц их в темноте не было видно. Кто-то неспешно возился с кремнем и трутом, стараясь разжечь огонь. Наконец хорошо просмоленный факел зажегся и осветил прогалину — Замкнутое пространство под крышей из ветвей могучего бука, окруженное зеленой стеной. Из темноты выступил Хью и с улыбкой протянул руку, чтобы помочь монаху встать. И тут, с другой стороны поляны, подскочил еще один человек. Факел высветил смуглое худощавое лицо с тонкими высокими скулами, яркие золотистые глаза и черные, как в вороново крыло, волосы. Оливия! не веря своим глазам, воскликнул Катфаэль. «А я-то думал, что ты поехал по дороге на Освестре. Как ты сюда попал?» «Милостью Божьей, с помощью одного мальчонки-пастуха! Ну и, конечно, благодаря твоему зычному реву!» отвечал теплый, веселый и такой знакомый голос. «Оглянись-ка лучше по сторонам. Видишь, поле битвы осталось за тобой». Симон Поэр, Уолтер Беггетт и Джон Шур удрали в чащу, однако не было сомнений в том, что стражники Хью, благо он привел их с собой добрую дюжину, скоро переловят беглецов. Всей шайке придется держать ответ за куда более тяжкие прегрешения, нежели надувательство при игре в кости. Катфаэль поднялся на ноги и только сейчас заметил, что рукав его рясы распорот ударом кинжала. Мэтью, по-прежнему прижимавшийся спиной к стволу, повел широкими плечами, будто сбрасывая оцепенение, и сделал шаг вперед. Обстановка переменилась столь внезапно, что он, похоже, не вполне осознал, что случилось, а у ног Мэтью, скорчившись и утнув лицо в ладони, лежал Сиаран. «Вставай!» — бросил ему Мэтью. Сам он отошел от дерева но все так же сжимал в руке обнаженный клинок. Рука, державшая кинжал, была окровавлена, костяшки пальцев ободраны, но и стальной острие обогряла кровь. — Давай поднимайся, я знаю, что ты не ранен. Серан медленно привстал на колени и поднял перепачканное пепельно-серое лицо, на котором читалось потрясение и запредельный ужас. Глаза Сероны и Мэтью встретились, и в этом столкновении взглядов было нечто такое, что Берингар вздрогнул и уже порывался вмешаться, что-то сделать или сказать, чтобы разрядить обстановку, но Катфаэль удержал его за руку. Хью искоса взглянул на монаха и, полагая, что коли тот предостерегает у него есть на то веские основания, не двинулся с места. На полотняной рубахе серана Расплывалось кровавое пятно. Он медленно поднял, словно налитые свинцом, руки и, рванув ворот, обнажил шею и грудь. С левой стороны шеи был отчетливо виден глубокий и очень тонкий, будто сделанный бритвой, кровоточащий порез. Ухватив первое, что подвернулось под руку, грабитель сорвал тот самый заветный крест, с которым Сеарон никогда не расставался. Теперь он лишился всякой надежды и, похоже, смирился с неизбежностью. Кровавый след на шее казался знамением, предвещавшим его ужасную участь. «Я в твоих руках», — произнес он лишенным всякого выражения голосом. «Видать, от судьбы не уйдешь. Я потерял крест, а вместе с ним и жизнь. Убей меня». Мэтью стоял и молча смотрел на оставленный шнуром глубокий порез. В воздухе повисло напряженное тягостное молчание. Оно затянулось, но молодой человек никак не мог принять решение. Сомнения и колебания были видны на его лице, освещенном пляшущим огнем факела. Он сказал правду. Спокойным и рассудительным тоном промолвил Катфаэль. Крест утерян, а, стало быть, его жизнь принадлежит тебе. Бери ее. По виду Мэтью трудно было сказать, услышал ли он слова монаха, разве что губы его сжались, словно от боли. Он не отрывал глаз от униженно стоявшего на коленях раздавленного и сломленного серана «Ты следовал за ним повсюду» никогда не приступая закона и терпеливо дожидаясь своего часа, настойчиво продолжал Катфаэль. Этот час настал. Сделай то, к чему ты так долго стремился. Брат Катфаэль был уверен, что его слова могут возыметь разве что обратное действие. Он не сомневался в том, что сейчас, когда законы обычаи позволяют Мэтью расправиться с его врагом, Молодой человек не сможет нанести роковой удар. Столь долго вынашиваемая жажда мщения сменилась омерзением и щемящей тоской. Монах понимал, что Мэтью по натуре своей не способен убить того, кто не только не сопротивляется, но даже не молит о пощаде. Разве ему нужна смерть этого ничтожества? «Все кончено, Люк», — негромко сказал Катфаэль. «Делай то, что ты считаешь нужным». Если Мэтью и понял, что монах назвал его настоящее имя, то не подал виду. Сейчас это не имело значения. Да и что могло казаться ему важным ныне, когда он расстался с мечтой о месте? Молодой человек разжал окровавленные пальцы, и клинок, выскользнув из его руки, упал на траву. Повернувшись, он, не разбирая дороги, Зашагал прочь и исчез в темноте, заокружавший прогалину зеленой стеной. Оливье, взиравший на эту сцену, затаив дыхание, встрепенулся, глубоко вздохнул и, схватив Катфаэля за руку, спросил: Так что, тебе удалось дознаться, кто он такой? Этот юноша и вправду, Люк Неверель. Не дожидаясь ответа, в котором он и не сомневался, Оливье сорвался с места и бросился было в кусты за люком, но его задержал Хью. «Погоди, малость, у тебя и здесь может найти дело. Если Котфейль прав, а он наверняка не ошибается, здесь находится убийца твоего друга. Если хочешь, ты можешь рассчитаться с ним». «Так оно и есть», — подтвердил монах. «Да ты сам его спроси. Нынче он отпираться не станет». Серан. Жалкий, растерянный и понурый, по-прежнему стоял на коленях в траве и покорно ждал, когда кто-нибудь решит, оставлять ли его в живых, и если оставлять, то на каких условиях. Оливье бросил на него задумчивый взгляд, а потом покачал головой и потянулся к кузде своего коня. — Кто я такой? — сказал он, чтобы судить этого человека. — Уж если Люк Меверель... «Отказался покарать его. Пусть он идет своей дорогой. Грех останется на его совести. Но у меня другая задача». Он вскочил в седло и, направив коня на завесу кустов, пропал из виду. Монах, к которому, наконец, вернулась способность воспринимать окружающее, увидел, что кроме него и Берингара на поляне есть и другие. Трое стражников сидели верхом на конях с факелами в руках, и к одного из них был крепко прикручен ремнями за запястье Симон Поэр. Самозванного купца изловили ярдах в 50 от прогалины, и вид у него был весьма угрюмый. Откуда-то из лесу донесся шум. Еще один беглец был настигнут и схвачен. Третьего пока не поймали, но и ему недолго оставалось гулять на воле. Главное было сделано, и теперь по лесным тропам можно будет гулять без опаски. — Ну а с этим что? — спросил Хью, бросив презрительный взгляд на колено преклоненного Сиарана. — Раз уж Люк отказался от мщения, — ответил Катфаэль, думаю, и нам не пристало вмешиваться в это дело. К тому же можно сказать кое-что и в пользу этого бедолаги. Он не пытался смягчить свою епитемью, даже когда рядом с ним никого не было, и никто не мог его уличить. Конечно, не бог весь какая заслуга ходить басым и с крестом на шее, коли от этого зависит твоя жизнь, но все же. А главное, люк пощадил его. Так имеем ли мы право карать? Серан поднял голову, и нерешительно переводил взгляд с одного лица на другое. Кажется, он начинал понимать, что ему сохранят жизнь, хотя боялся поверить в такую удачу. Слезы ручьем лились по его щекам, на шее выделялся темный кровоточащий порез. — Отвечай, как на духу, — спокойно и холодно приказал беренгар Это ты заколол боссара? — Да дрожащим голосом произнес Сиарон. Лицо его было мертвенно-бледным. Но почему? И зачем было нападать на песца королевы, который всего-навсего исполнил свой долг? На какой-то миг в глазах Сиарона вспыхнул огонь, но отблеск былой гордыни и нетерпимости тут же угас. Этот песец свел себя высокомерно и своевольно. Он держался вызывающе в присутствии епископа и всего легатского совета. Мой лорд был оскорблен и разгневан. «Твой лорд?» — перебил его Хью. «Но ты говорил, что служил приору Хайдмида». «Я солгал. Моим господином был сам епископ. Я служил ему, пользовался его расположением и многого мог достичь. Увы, теперь все потеряно». Я не смог снести дерзости этого христиана. Как посмел ничтожный писец противиться воле самого легата и пытаться расстроить его замыслы? Я ненавидел его. Вернее, тогда думал, что ненавижу, поправился Серан. И мне очень хотелось угодить своему лорду. «Но тут ты просчитался», — промолвил Катфаэль. «Кем бы ни был Генри Блуа, Он не убийца. А осуществить твои намерения помешал Рейнальд Боссар, уважаемый человек и сторонник той же партии, что и твой господин. Неужто ты счел его предателем только из-за того, что он вступился за честного противника? Или ты нанес удар в запале и убил его ненамеренно, не ведая, что творишь? «Нет». — отвечал Сеарон безжизненным равнодушным тоном. — Этот человек встал у меня на пути, и я был вне себя от ярости. Я знал, что делаю, считал, что поступаю правильно, и был рад, когда мой удар достиг цели. — Тогда я был рад, — повторил Сеарон и тяжело вздохнул. — А почему ты отправился в это покаянное паломничество? Как я понимаю, жизнь была дарована тебе на определенных условиях. На каких? И кто наложил на тебя епитемью?» «Мой лорд, епископ Винчестерский», — с содроганием ответил Сеарон, ибо отвергнутая ныне преданность отозвалась в его сердце болью. «Ни одна душа не ведала, кто виновен в смерти Боссара. Я открылся лишь своему господину, а он...» он не стал предавать меня в руки закона. Видимо, побоялся, что огласка может рассорить его с императрицей, ведь погибший рыцарь был из ее стана. Но он не простил мне содеянного. Сам я по крови наполовину валиец, но родом из-за моря, из Дублина. Поэтому лорд-легат приказал мне отправляться к епископу Бангара, дабы тот припроводил меня в Кергиби что в Энксли, где я смог бы сесть на корабль, отплывающий в Ирландию, он дал мне перстень как знак того, что я путешествую под его покровительством, но в то же время наложил суровую епитемью. Мне надлежало пройти весь путь босым, не снимая шеи креста. Нарушив эти условия, я поставил бы себя вне закона, и всякий, кому вздумается, имел бы право невозбранный лишить меня жизни. В глазах Сиарона вновь блеснул огонек, память о разбитых в прах, честолюбивых мечтах, и тот же угас. «Постой, постой!» — промолвил Хью, для которого кое-что оставалось неясным. «Как я понял о приговоре епископа Генри, никто, кроме него и тебя, и ведать не ведал. Как же об этом прознал Люк Меверель?» Как он тебя выследил?» «Почем мне знать?» Вялым и тоскливым голосом отвечал Серон. «Могу лишь сказать, что из Винчестера я вышел один, а близ Норбери, где две дороги сходятся в одну, меня поджидал этот малый. С того самого часа он неотступно следовал за мной по пятам, словно демон. Он знал все и терпеливо ждал, когда я не выдержу и нарушу хотя бы одно из условий. Тогда он смог бы убить меня, не понеся за это никакой кары. Но ни на миг не упускал меня из виду и не делал никакой тайны из своих намерений, а, напротив, всячески подбивал меня снять крест и разом покончить со всеми мучениями. А крест был очень тяжел. Мне он сказал, что его зовут Мэтью, а вы говорите его имя Люк, стало быть, вы его знаете, а вот я никогда прежде с ним не встречался. Так вот, этот Мэтью, то есть Люк, сказал, что я убил его лорда, которого он почитал и любил, а потому он пойдет за мной в Бангар, в Кергиби, а ежели я сяду на корабль, так и не надев башмаков и не сняв креста, то из за моря, в Дублин» но рано или поздно все равно лишит меня жизни. Сегодня он мог сделать то, чего так страстно желал, и не убил меня. Почему?» В голосе Сиара слышалось искреннее недоумение. «Он счел тебя недостойным этого», — напрямик ответил Катфаэль. «Сейчас он наверняка горько сожалеет о потраченном на тебя времени» которое мог бы употребить с куда большей пользой. Все на свете имеет свою цену. Нужно лишь уметь вовремя и верно ее определить. Постарайся понять это, и тогда, может быть, ты поймешь и его. — Я все равно, что мертвец, — с горечью сказал Серан, — без лорда, без друзей, без цели. Ты еще можешь обрести и то, и другое, и третье, если будешь к этому стремиться. Ступай туда, куда ты послан, неси возложенное на тебя бремя и пытайся уразуметь, ради чего ты живешь на свете. В конечном счете так должно поступать и всем нам. Монах отвернулся и тяжело вздохнул. Он знал, что, к сожалению, самые мудрые наставления и даже суровые уроки жизни частенько пропадают впустую. Трудно сказать, тронуло сердце серо на раскаяние, либо он и сейчас думает только о себе. Неожиданно монах почувствовал, что смертельно устал. Он искосо взглянул на Хью и с улыбкой сказал, «Больше всего мне сейчас хотелось бы оказаться в постели». «Ну что, Хью, вроде бы дело сделано. Можно возвращаться?» Хью хмуро разглядывал увлеченного и признавшегося убийцу, корчившегося на земле, словно змея с перебитым хребтом, перепачканной, покрытый синяками и ссадинами, с распухшим от слез лицом и кровоточащим порезом на шее, Серан представлял собой жалкое зрелище хотя, возможно, в этих обстоятельствах жалость была неуместна. Но все же, как ни суди, о Ассерону не более двадцати лет он вполне здоров, и какой бы тяжкой ни была его эпитемья, он в состоянии ее выдержать. Перстень епископа при нем, а значит, он может продолжить свой путь, и никто, кроме разбойников, не посмеет его потревожить. Но ну, разбойников, во всяком случае здесь, в Шропшире, пока опасаться нечего, потому как лес от них очищен. Серан может благополучно завершить свой путь, сколько бы времени на это ни потребовалось. Завершить не в Абердароне, не на священной земле Юнисенсли, а на его родине в Дублине. А там он сможет начать жить заново. И кто знает? Возможно, со временем станет совсем другим человеком. Вдруг он решит нести бремя своего покаяния не только до Кергиби, откуда отплывают сюда в Ирландию, но и до Дублина, а то и до конца своих дней. Впрочем, что об этом гадать? — Ступай, — промолвил Хью, — иди куда хочешь. Здесь тебе некого бояться, а граница уже недалеко. Пусть Всевышний будет тебе судьей. Берингор резко отвернулся. По его движению стражники поняли, что можно собираться в обратный путь, и занялись пленниками и лошадьми. «С ним все ясно», — сказал Хью. «Но остается еще один вопрос. Может быть, стоит послать кого-нибудь на тропу, чтобы он подождал люка и дал ему коня? Если сюда Меверель пришел пешком, Это еще не значит, что ему и возвращаться следует на своих двоих. Или просто отправить людей на его поиски. «Этого, пожалуй, делать не стоит», — заявил Катфаэль. «Оливье наверняка сам его отыщет. Не сомневаюсь, они вернутся вместе. Но вот лошадь, думаю, не повредит. Парень, небось, с ног валится после всех этих событий». Монах пребывал в благодушном настроении, да и было с чего. Пусть чудом, но все завершилось наилучшим образом. Главное, удалось предотвратить кровопролитие. Теперь Оливье последует за люком, мягко и ненавязчиво заговорит с ним, хотя тот, возможно, попытается уклониться от беседы и постарается вернуть молодого человека к жизни. Мщение слишком долго было единственной целью Люка, и сейчас, когда место справедливого гнева заняла гнетущая пустота, дальнейшее существование, возможно, представляется ему тягостным и бессмысленным. Ведь он даже не задумывался о том, что ждет его в будущем, после того, как возмездие осуществится, потому и пожертвовал обители все деньги до последней монеты. Но Люк молод и впереди у него долгая жизнь, которая вполне может быть счастливой, надо только поверить в это. У парня наверняка полегчает на сердце, когда он узнает, что Джулиана Боссар не сомневается в его невиновности и ждет его возвращения. Но как только Люк опомнится и придет в себя, Оливье непременно вернется с ним в аббатство. Ведь Оливье обещал, что не уедет из Шрусбери, пока не посидит и не потолкует неспешно с ним, Катфаэлем, а на обещание Оливье монах полагался твердо. Что же касается Серана, Уже сев на коня, Катфаэль оглянулся и бросил последний взгляд на разоблаченного убийцу. Тот так и стоял под деревом на коленях. Лицо его было обращено вслед отъезжавшим, но глаза закрыты, а руки судорожно сцеплены на груди. Возможно, он молился, а, может быть, просто ощущал каждой частицей своей плоти заново обретенную жизнь. «Как только мы уедем, — подумал брат Катфаэль, — он свалится и заснет на месте. Ни на что другое бедняга не способен, потому как пережитое явно свыше его сил. Он уснет» и сон его будет подобен смерти, но зато пробуждение станет, возможно, пробуждением к новой жизни. Отряд медленно потянулся к дороге, разбойники со связанными руками семенили за всадниками. Факельщики покинули прогалину, и она погрузилась во тьму. Скоро коленопреклоненная фигура Сера она пропала из виду, как будто была поглощена тенью огромного бука. Хью и монах, выехав на тропу, повернули к дому. — Знаешь, Хью, — позевывая, проворчал Катфаэль, — похоже, я остановлюсь совсем старым. Ты представить себе не можешь, как меня тянет на боковую.